14. Когда они вышли из здания «Хаммаршельд Плаза-2» и уже спускались по ступеням, их почтительно окликнули. «Сэр! Мадам!» К ним обращался мужчина в черном костюме и мягкой черной фуражке. Он стоял рядом с самым длинным, самым черным автомобилем, который только доводилось видеть Роланду. От одного взгляда на этот автомобиль стрелку устала не по себе. «Кто прислал нам похоронную повозку?» Спросил он Айрин Тассенбаум улыбалась Роза освежила ее Прибавила сил, вдохновила Но она все-таки ощущала усталость И ей не терпелось связаться с Дэвидом Который наверняка переволновался из-за нее «Это не катафалк», — ответила она «Лимузин, автомобиль для особенных людей Ну, или для людей, которые думают, что они особенные» Она посмотрела на водителя. Пока мы будем ехать, вы сможете попросить кого-нибудь в вашем офисе получить для меня кое-какую информацию о самолетных рейсах? Разумеется, мадам. Позвольте узнать самолетом какой авиакомпании вы хотите лететь и в какой город. Мне нужно попасть в Портленд, штат Мэн. А авиакомпания, которая меня интересует, Робербент Airlines, если у них есть рейс во второй половине дня. Окна лимузина были затонированы. В салоне стоял полумрак, подсвеченный цветными фонариками. «Иш» запрыгнул на одно из сидений и с интересом смотрел на проплывающий мимо город. Роланд несколько удивился, увидев у одной из стен пассажирского салона внушительных размеров бар, уставленный бутылками. Подумал, они не выпить ли пиво? Но решил, что даже такого легкого напитка хватит, чтобы притупить остроту чувств. Айрин по этому поводу нисколько не тревожилась. Из маленькой бутылочки налила себе вроде бы виски. Повернулась к нему, подняла стакан. Пусть твоя дорога всегда идет вверх, а ветер дует в спину, мой отважный друг. Роланд кивнул. Хороший тост. Спасибо, Сей. Эти три дня были самыми удивительными в моей жизни. Я хочу сказать тебе спасибо, Сей, за то, что выбрал меня, а также за то, что трахнул. — подумала она, но вслух не сказала. Она и Дейв иногда еще наслаждались гимнастикой под одеялом, но эти забавы не шли ни в какое сравнение с прошлой ночью. А если бы Роланда еще и не отвлекали всякие разные мысли, скорее всего, она бы просто взорвалась от наслаждения, как петарда черный кот. Роланд кивнул, глядя как улицы города, того же Лада, только еще молодого и полного жизненных сил проплывают мимо а как же твой автомобиль спросил он если он нам понадобится до того как мы вернемся в нью-йорк кто-нибудь перегонит его в мэн а может мы обойдемся бимером дэвида это одно из преимуществ богатства почему ты на меня так странно смотришь у тебя есть автомобиль который называется как луч бим бимер это сленг ответила она На самом деле у него БМВ, сокращение от названия компании «Бавариан Motorworks. Ага. Стрелок попытался сделать вид, что все понял. Роланд, можно тебя спросить? Он вертанул рукой, предлагая ей продолжить. Когда мы спасли писателя, мы при этом спасли и мир. Мы спасли, уж не знаю как... Спасли? Да. Как же так вышло, что от писателя, и не такого уж хорошего, я могу так говорить, потому что прочла 4 или 5 его книг, зависела судьба всего мира или всей вселенной. Если он не хорош, почему ты не остановилась на первой? Миссис Баум улыбнулась. Туше. Он читабельный, надо отдать ему должное. Рассказывает хорошую историю, «Но если уж говорить о музыке и языка, ему словно медведь на ухо наступил». «Я ответила на твой вопрос. Теперь отвечай на мой». «Видит Бог, есть писатели, которые чувствуют, что весь мир зависит от их слова. На ум сразу приходят Норман Мейлер, Шерли Хазард, Джон Абдайк. Но, вероятно, в данном случае судьба мира действительно зависит от слова писателя. Как такое может быть?» Он слышит правильные голоса и поет правильные песни. Другими словами к. Теперь уж Айрен Тасенбаум пришлось сделать вид, что она поняла.